Глава 3. Бензин. На мере того, как они ехали дальше, семья стала замечать, что что-то не так. Пейзаж был пустынным, и нигде не было никаких признаков цивилизации. Мы вообще едем в правильном направлении? спросила Мэри, и в её голосе слышалось беспокойство. Я думаю, всё в порядке, уверенно ответил Джек. Мы просто должны продолжать двигаться и верить, что скоро доберёмся до бензоколонки или что-то в этом роде. Как раз в этот момент они заметили вдалеке заправочную станцию. Она была старой и изношенной. Джек подъехал ближе и вышел, чтобы заправить бензобак, пока Мэри и дети ждали в фургоне. Когда он заправлялся, к нему подошёл мужчина. Он был высокий, мы худощавым, заострённым лицом и холодным взглядом. Его чёрные волосы были коротко подстрижены, а кожа бледной. Привет, я Сирк. Ты здесь за бензином, сказал мужчина, зловеще улыбаясь. Джек кивнул, чувствуя себя немного неловко рядом с этим человеком. "Да, просто хочу заправить бак", Серк продолжал улыбаться. Джек чувствовал, что с ним что-то не так. Он быстро заправил бак и вернулся в машину. Когда дом на колёсах отъезжал от заправочной станции, Мэри не могла отделаться от ощущения, что они совершили ошибку, остановившись там. "Мне не нравится этот парень", сказала она Джеку. Джек пожал плечами. "Я уверен, что он просто одинокий парень". Давай продолжим ехать и найдём место для ночлега. Вскоре они наткнулись на небольшое кукурузное поле. Джек решил съехать на обочину и припарковать машину на ночь. Настало время отдыха. Андерсоны легли спать. Ночь прошла без происшествий. Когда начало светать, они услышали шорох снаружи фургона. Джек вышел на разведку, но на улице ничего не было. Он пожал плечами и вернулся в фургон. Отъезжая от кукурузного поля, они заметили, что бензин снова на исходе. У нас снова кончается бензин, сухо сказал Джек. Как так? Мы же заправлялись вчера вечером, с недоумением воскликнула Мэри. Джек остановил машину, вышел и направился проверить бак. Открыв крышку, он обнаружил, что рядом были следы бензина. Это натолкнуло его на мысль, что бензин могли украсть рано утром. Бак почти пуст. Видимо, утром у нас слили бензин, сказал Джек обеспокоенным голосом. Мэри не хотела вызывать панику у детей, поэтому посмотрела на Джека удивлённым взглядом. "Видимо, нам снова нужно поскорее найти заправочную станцию", ответила она. "Я уверен, если продолжим двигаться дальше, мы обязательно найдём ещё одну", сказал Джек, стараясь сохранять спокойствие. Некоторое время спустя семья заметила вдали небольшой дом. Он выглядел заброшенным, но всё ещё стоял. Джек решил съехать на обочину и осмотреть дом в поисках кого-то, кто мог бы им помочь найти горючее. Подойдя к дому, они увидели, что окна заколочены досками, а крыша провалилась. Ходная дверь свисала с петель и раскачиваясь взад вперед на ветру. Джек на мгновение колебался, но потом подумал о своей семье и о том, что нужно их защитить. Он глубоко вздохнул и шагнул вперед. Джек был высоким, широкоплечим мужчиной с грубым, точенным лицом. У него были темные волосы, начинающиеся деться на висках, и голубые глаза, излучающие решимость. Однако сейчас они были полны беспокойства, когда он смотрел на полуразрушенный дом перед собой. Не взирая на опасения, естественный инстинкт Джека защитить свою семью пересилил его страх. Он выпрямился во весь рост и целюстремлённо направился к дому. Его челюсть была стиснута, а плечи напряжены, а движения были уверенными и решительными. Подходя к двери, он почувствовал, что его руки слегка дрожали. Открыв дверь, волна затхлого воздуха окатила его, заставив закашляться и подавиться. Войдя в дом, Джек старался оценить ситуацию. Чувство страха перед неизвестностью не покидало его. Он знал, что следует оставаться спокойным и сосредоточенным, если хочет помочь своей семье. Его эмоции представляли собой смесь страха и решимости, но он отогнал эти чувства в сторону. "Алло?" он позвал, и его голос эхом разнёсся по пустому дому. "Здесь кто-нибудь есть?" Ответа не последовало, только ветер свистел в разбитых окнах. Джек сделал ещё один шаг вперёд, и внезапно половицы заскрипели у него под ногами. Он посмотрел вниз и увидел, что дерево гниёт, и быстро отступил назад. Мы не можем здесь оставаться, сказала Мэри дрожащим голосом. Давай, идём. Как только они развернулись, то услышали шум, доносящийся из глубины дома. Это было низкое рычание, почти как у животного. Ты это слышала? прошептал Джек. Его рука потянулась к пирацинному ножу. Семья сбилась в кучу за спиной Джека, наблюдая, как дверь медленно со скрипом отворилась. В дверном проёме появилась фигура высокого мужчины с бледной кожей и тёмными волосами. Он посмотрел на них холодными, безжизненными глазами, и по спине Джека пробежал холодок. "Привет, незнакомцы", сказал мужчина тихим и угрожающим голосом. "Что привело вас в мой дом?" Джек на мгновение заколебался прежде чем заговорить. Мы просто проезжали мимо, и у нас закончился бензин, ответил он, стараясь, чтобы его голос звучал дружелюбно. Мужчина, казалось, не был убеждён. Он начал приближаться, держа в руке большое охотничье ружьё. Сердце Джека бешено колотилось, когда он понял, что они в опасности. Пожалуйста, мы не причиним вам вреда, заговорила Мэри, подняв руки. Мужчина молчал, изучая их своими холодными, безжизненными глазами. Джек чувствовал, что в воздухе нарастает напряжение. Внезапно мужчина поднял ружьё, целясь в Джека с улыбкой на лице. "Убирайся с моей территории", сказал он, и его голос был полон ярости. Джек знал, что им нужно уходить и быстро. Он схватил свою семью за руки и потащил их прочь из дома. Когда они бежали обратно к своей машине, то слышали угрожающий голос мужчины, эхом отдающийся у них за спиной. "Вернитесь ещё раз, и вам так не повезёт". крикнул он и засмеялся. Джек не оглядывался. Он просто продолжал бежать, пока все не добрались до машины. Как только они оказались в трейлере, он завёл двигатель и уехал так быстро, как только мог. Семья хранила молчание, каждый погружённый в свои мысли об ужасающей встрече, которая только что произошла с ними.